Глава восьмая. Страдания профессора лорд к и п а н и д з е Уже четвертые сутки экспедиция работала на новой глубоководной станции. Казалось, 24 часов, имеющихся в сутках, Шелавину не хватает. Кроме обычных работ по исследованию физических и химических свойств придонных вод океана, их температуры, солености, плотности, химического и газового состава, он занялся проблемой, за которую принялся было еще в Саргасовом море, но не успел закончить из-за возмутительной, как он выражался, бомбардировки района его работ. Задача заключалась в изучении поддонных вод, глубины их проникновения, их происхождения, свойств и состава. Эта работа требовала больших усилий, затраты времени, установки сложных бурильных машин и глубоких насосов, действующих в прозрачных и одновременно непроницаемых оболочках, которые предохраняли эти машины от давления огромных толщ океана. В тесной связи с этой проблемой находилась и другая, за которую также принялся здесь Шалавин. Она заключалась в изучении электрических токов, возникающих в слоях морского дна и впервые открытых советскими геологами в Арктике. ш е л а в и н положительно разрывался на части. Даже деятельная помощь скворешни и уже вполне оправившегося от ранения Матвеева была недостаточна. Капитан прикомандировал к нему еще двух человек из команды, и все же океанограф работал, забывая об отдыхе и пище. Едва успев позавтракать, он торопил уже своих помощников, раздражался при малейшей их задержке и успокаивался, лишь очутившись за бортом возле своих любимых машин и установок. На обед его приходилось настойчиво по н е с к у раз вызывать из-под лодки и ни разу не обходилось, при этом без его раздраженной воркотни, о срыве работы, о возмутительном отношении к важнейшим научным проблемам. У зоолога был также намечен Обширный план работ для этой длительной глубоководной станции. Помимо обычных поисков нового неизвестного еще материала, з о о л о к решил сосредоточить здесь свое внимание главным образом на изучении жизни и деятельности глубоководных и придонных организмов. Предполагалось вести длительные наблюдения над их поведением – приемами охоты, источниками и способами питания, значением и функциями светящихся органов. Все это давно привлекало внимание ученого, и еще задолго до этой станции он мечтал о таких работах и готовился к ним. Однако сейчас, когда можно было ожидать, что обычная энергия зоолога проявится здесь с особенной силой, всех поражала апатичность, овладевшая вдруг им. Каждый раз он, словно нехотя, готовился к выходу из подлодки и, выбравшись, наконец, из нее часами неподвижно просиживал возле первого попавшегося рака-отшельника или г о л а т у р и и «Что же случилось?» Казалось, все шло так прекрасно, так удачно. Работа над трупами чудовищ дала великолепные результаты. Это были, очевидно, остатки видов, властвовавших когда-то миллионы лет назад над всей жизнью древних океанов, реликты мелового периода. Менялась окружающая жизнь, менялись природа, климат, растения и животные. Оттесняемые новыми, более гибкими и совершенными, более развитыми и приспособленными к новым условиям жизни организмами, гигантские ящеры, владыки предшествовавших эпох, постепенно уступали им свои позиции. Науке казалось, что они полностью исчезли с лица планеты, оставив о себе воспоминания лишь в виде чудовищных скелетов, которые красуются теперь во всей своей мощи и потрясают воображение людей. лишь в палеонтологических музеях. И вот оказывается, что вытесняемая с поверхности океана небольшая ветвь этих чудовищ опускалась все ниже и ниже в его безопасные глубины, постепенно приспосабливаясь к новым условиям жизни, вырабатывая в себе способность выдерживать огромное давление, дышать водным дыханием, видеть в темноте, светиться собственным светом своей слизи. Какое необыкновенное, захватывающее открытие! Оно одно может увековечить в истории мировой науки имя человека, сделавшего это открытие. А его л а м а л е б р а н х и а т а головастая, разве этот моллюск, который войдет в науку с его советского профессора лорд к и п а н и д з е именем, разве он не произведет революции в отделе мягкотелых, а золото в моллюске?